Из-за густого вербняка открылся желтоватый, серый, обрывистый песчаный берег с высоким насыпным бугром над самой водой. С этого бугра городские хлопцы с разбегу ныряли в реку. Ахнарь еще издали услышал всплески, шум брызг, голоса, такие отчетливые над водой. А выйдя из вербняка, увидел у донца несколько старшеклассников. И среди них Апанаса Бучму, Кеньку Холодца, Садко... Ребята только что пришли. Кто разувался, кто бегал по берегу, а кто уже и плавал. «Ахнарь!» – удивился Кенька. «Вон номер! Как ты сюда попал?» Его прямые плечи, спина, руки были густо усеяны веснушками, и казалось, что Кенька вывалился в семенах моркови. «На облаке прилетел!» – сказал Ахнарь, на ходу снимая рубаху. После неудачи с Оксаной ему хотелось скорее нырнуть в речку. Смыть с себя какую-то грязь, освежиться, успокоиться. Нет, в самом деле, ведь ты ж с репетитором занимаешься. Мы поэтому и не позвали. Там и репетитор, — сказал Ахнарь и подмигнул одноклассникам. Вроде тебя оказался. Днем с огнем не сыщешь. Вокруг захохотали. Усыпанный ракушками берег, редкие кустики молочая, краснотала горели в низких лучах солнца. Но тени от верб обрывчика уже лежали глубокие, синий. И песок в этих местах остыл и приятно освежал босые ноги. Над самой водой быстро, почти не заворачивая, проносились остроносые стрижи. Ласточки, наоборот, вертели, сделали петли и двигались медленнее. Как это всегда бывает с ребятами на речке, они устроили шумную веселую возню. Несколько человек прыгали в длину, кто дальше – Двое, лежа спиной на песке и упираясь друг друга ступнями ног, старались сдвинуть один другого с места. Рядом хлопец сгибал правую руку, показывая, что у него мускул яблочком. Бучма отлично делал стойку, прошелся на руках. Садко уперся ладонями в песок, задрал ноги и сразу брякнулся. Ахнарь тоже встал на руки, уверенно двинулся вперед, а затем сделал мост и достал ртом с земли пятак. «Схвати зубами лягушку!» — закричал Садко, разочарованный своей неудачей. «Этот еще лезет!» «Тебе, Микола, надо в цирк акробатом!» — отбрил охнарь. «Там на арене поставят зонтик, и ты будешь под ним работать, вроде как под куполом, чтобы народ со страху в обморок падал!» «Ступай ты! Поступишь в оперу, погогочишь!» «Ты-то уж певчик, Кеннер!» «Тоже мне биток!» Почему-то Садко обиделся и весь взъерошился. Острый носик его покраснел, глазки забегали, и он вытянул шею. «Биток? Таких на ручку, питок!» Торопливо, едко заговорил он. «Скажи спасибо, что Бучма тогда в классе драться не стал, а то б начистил морду!» «Биток! Отскочил в куток!» «Да по тебя сейчас вызывает!» Он говорил в школе на лестнице, когда тебя, пьяного, Афеня не пустил. Спроси у него самого. Брешу я, Апанас, брешу?» Смех, прыжки, возня на песке сразу прекратилась. «Ну и хлопец же ты, Микола!» С досадой сказал Кенька. «Прямо заноза какая-то!» пошил ты еще! Студенько напатый!» И неожиданно Бучма негромко, но отчетливо произнес. «Да?» Я тогда говорил при ребятах, что вызову Асокина. Он повернулся к Ахнарю. И я не отказываюсь от своих слов. Можем стукнуться. Среди хлопцев наступило замешательство. Теперь уже и Кенька промолчал. Ахнарь только было собирался дать Садко подножку да так и застыл. Со мной? А по нас. Удивленно, даже растерянно проговорил он и ткнул себя пальцем в грудь. «Стукнуться?» Вид у Ахнаря был такой, точно он ослышался, не понял. «Ты хочешь со мной стукнуться, а Апанас?» «Да хоть сейчас». «Со мной?» «Да?» «Зачем?» «Я, может, тебя опять?» «Нет, не обидел». «Так». Чтобы помериться силами, ребята нередко устраивали кулачные бои. Чаще на улице но случалось и на школьном дворе. В этом не было ничего необычного. Перед таким боем противники пожимали руки, уславливались бой вести на честную, и какая бы сторона ни победила, другой не обижаться. Необычное заключалось в том, что стукнуться собирался, да еще и сам вызвал Бучма, который никогда ни с кем не дрался. Что с ним? Уж не шутка ли это? Но Апанас стоял серьезный, как всегда, только губы побелели. Ахнарь был сбит с толку. «Что за день сегодня разнесчастный? Там Оксана отругала, а тут Апанас вызывает!» Ленька не сомневался, что легко с ним справиться. Однако из-за чего драться? Как будто и не ссорились. Апанас еще сегодня в школе, да и на экскурсии дружески с ним разговаривал, обещал поучить играть в шахматы что ему теперь надо? Заело самолюбие и хочет доказать, что не боится? Может взять и отволохать его как следует? Сам ведь нарывается. У охнаря зачесались кулаки. Он охотно бы подрался, будь это кто-нибудь другой. Садкова-то не лезет. Между тем все старшеклассники собрались в круг, не зная, что делать. Кенька первый нашелся и примирительно сказал. — «Ладно вам, хлопцы, довольно уж. А по нас? Ну чего ты?» «Может, вместо Ахнаря сам хочешь стукнуться?» Вновь влез в разговор Садко. «Тебе бы по морде дали. Это хорошо? Ты ведь съел. Нос утерли. Я-то? Там шутка была. Да и Шевров помешал!» Ахнарь вдруг засопел носом и решительно заявил. «Я драться не буду». Этого уж никто не ожидал. «Вот...» «И правильно!» – неуверенно сказал Кенька-холодец. Он посмотрел на охнаря с оттенком брезгливой жалости. По его понятиям, отказаться от драки мог лишь тот, кто вызывал, то есть сам Апанас. Отказаться ж противнику – это означало признать перед всеми, что струсил. А охнарь еще беспризорником был. Садко весь пришел в суетливое движение. «Сдрейфил, Леня! Ха!» «Не хочу, и все!» — и невнятно проговорил Ахнарь. «Э, сдрефил, сдрефил! Охвастался я! Всех на одну ручку!» Задавала, споддувала. Ахнарю казалось, что все ребята смотрят на него осуждающе. Кенька тут просто отвернулся. Ленька почувствовал себя униженным, однако он определенно знал, что драться с Апанасом не может. Некоторое время длилось тягостное молчание. Низкое солнце на минуту зашло за легкое облачко, и облачко стало дымчато-голубым, а края его зажглись золотистым опалом. Огромные светящиеся лучи протянулись по небу, и в остывающем воздухе стали заметнее черные столбики мошки. Песчаный берег, вербняк, широкий донец покрыла тень. Стало прохладно. «Один из ребят подождал-подождал», И вдруг, ни слова не говоря, разбежался, ударился ногами о высокий насыпной бугор, подпрыгнул и нырнул в речку. Ахнарь неожиданно предложил. «Хочешь, по нас Давай лучше поборемся». «Давай поборемся». «Вот это дело!» – воскликнул Кенька. «Я арбитр, мое слово – закон!» И деловито осведомился. «Французскую или вольно-американскую?» «Вольно-американская — это собачья борьба», — сказал Бучма. «Там никаких правил. Можно хватать ниже пояса и выворачивать руки». «Согласен». Ребята расступились. Кенька пальцем ноги начертил на песке ковер. Заложил два пальца в рот, свисток, и высоко поднял ладонь. «Прошу борцов приготовиться!» Громко возвестил он. «Итак...» Слева выступает известный чемпион улицы 9 января Апанас Бучма. Справа чемпион и гроза проезжей Леонид Осокин. Внимание, первая схватка. Алеп! Прозвучал свисток. Оба чемпиона были в трусах. Апанас, как настоящий борец, полусогнул туловище, слегка выставил руки. Он был серьезен. Его расчесанные волосы белели пробором. Ахнарь оживился и блестел в улыбке всеми зубами. Он был доволен. И драться не пришлось, и лицом в грязь не упал. Ленька не сомневался, что без особого труда сумеет положить бучму. Еще на воле, да в детдомах, он не раз боролся и славился увертливостью. Чемпионы осторожно стали ходить один вокруг другого, делая фальшивые выпады, хватая противника за руки и выбирая удобный момент для нападения. Вот Ахнарь несколько картинно обхватил бучму вокруг пояса, похваляясь, высоко приподнял. И тотчас же Апанас обвил вокруг его рук кольцо своих, связал движение, повалить его Ахнарю одним махом не удалось. Борцы запрыгали по арене, осыпая всех вокруг песком. — Еще нажми, лёня кричали его болельщики. Чуть — Чуть-чуть, ну давай! — «Держи, нас! вопила другая сторона. «Он сейчас выдохнется! Крепче стой, крепче!» «На ковер, на ковер!» — пронзительно засвистел Кенька, когда борцы, топчась, вылезли за черту. «Так! Внимание, товарищи! Схватка продолжается!» Под щекотал охнарю брови. Не разжимая рук за спиной противника, он решил сделать небольшую передышку, чтобы собраться с новыми силами и очередным рывком бросить Апанаса на арену. — Ничего, голубчик, вертись, не вертись, а ты в тисках, и вырваться тебе не удастся. Вот еще несколько глубоких спокойных вздохов, и... И тут с Охнарем случилось что-то непонятное. Бучма сам стремительно всем телом чуть боком упал назад. Падая, он увлек за собой ахнаря Ловко перебросил его через голову, и тот всей спиной шмякнулся о песок, выпучив глаза. В следующее мгновение Апанас вывернулся из-под него, оказался сверху и обеими руками крепко вдавил Ленькины плечи в песок. Ошеломлённый Ахнарь ещё не успел прийти в себя, как раздался свисток судьи. «Есть! Готово! Моё слово закон!» И Кенька, громко нараспев, возвестил. «Победил!» «Чемпион улицы 9 января Апанас Бучма!» Зрители зааплодировали, а Садко сыграл на губах туш. «Вот и чемпион проезжий!» Как-то особенно обидно засмеялся он. «А задавался я, а! Могу самого Ивана Поддубного положить!» Отряхивая с трусов песок, Ахнарь медленно поднялся на ноги. Он все еще не мог прийти в себя, был сконфужен и немного обозлен. Второй раз за этот вечер обстоятельства заставили его потерять самообладание, выйти из себя. Теперь он раскаялся, что отказался драться с Апанасом. Тут дело было ясное. Спустил Юшку и до свидания. Нет, как же это все-таки случилось, что вдруг он оказался снизу? Ведь вот-вот сам собирался подмять противника. — Давай еще, — сказал он требовательно. — Пожалуйста. Кенька-холодец тут же пронзительно свистнул и вновь высоко поднял руку. «Вторая встреча чемпионов! Прошу на ковер! Алле-оп!» На этот раз Ахнарь стал осмотрительней. Движения его потеряли картинную небрежность, на Апанаса он уже не смотрел с превосходством. Однако эта схватка не дала никакого определенного результата. Чувствовалось, что Ахнарь несколько сильнее, напористее зато Бучма увертлив и выдержан. Вскоре Лнька вновь оторвала Панаса от земли, приподнял и кинул на ковер. но тот вывернулся как ящерица и опять вскочил на ноги. В Следующий раз, когда Ахнарь бросила панаса, он не дал ему подняться, навалился сверху и долго безуспешно пытался тушировать. Бучма лежал лицом вниз, крепко прижав локти, согнутых рук к бокам, словно вдавливаясь животом в песок. Выбрав мгновение, он попытался вскочить. Однако Ахнарь был начеку и не допустил этого. «Партер!» — объявил Кенька. Апанас поднялся на колени. Твердо уперся расставленными руками в песок. Вся его поза выражала ожидание. Мальчик напоминал согнутую пружину. Ахнарь, весь потный, высоко дыша выпуклой грудью, два раза обошел вокруг него. «По правилам борьбы...» Пока он не дотронется до противника, стоящего в положении партер, тот не имеет права подыматься. Вот Ахнарь бросился, словно прыгнул на бучму, хотел зажать его двойным Нельсоном, продеть руки под мышки и сцепить на шее и так и положить на лопатки. Это не удалось. С досады Ленька дала по насу несколько макарон, скользящих ударов рукой по шее. А спустя минуту сам полетел на землю. Чемпионы тяжело дышали. Головы обоих были в песке, песок скрипел на зубах. Из леса послышались медные призывные звуки горна. Кенька пронзительно засвистел и взмахнул рукой, кладя конец матчу. «Хватит! Ничья! Вон, пионеры собираются уезжать! Айда перевозить!» И первый побежал в речку окунуться. Ахнарь, отдуваясь, протянул бучми руку, улыбнулся. «Молодец, Апанас!» А я, по правде сказать, думал, что сразу тебя поборю. — Ты, пожалуй, посильнее, — ответил Бучма оживленно и тоже улыбнулся. — Но ты, лёня совсем не знаешь приемов борьбы. У меня двоюродный дядя когда-то с бродячим цирком ездил и кое-чем у меня научил. Он и вольно-американскую узнает и джиу-джитсу. Но та борьба тоже грубая, на ловкий удар рассчитана. А вот дядя в молодости юнгой плавал в Англию спорткардив. Там он научился боксу. Это интересно. Кое-какие приемы и я знаю. Крюк, например, глухая защита. У меня кожаная груша висит в сарай Я иногда упражняюсь, чтобы удар выработать». Ахнарь отказался идти к пионерам. Ему стыдно было встретиться с Оксаной. Чувство стыда проникало все глубже и глубже. Хотя Ахнарь по-прежнему пытался считать себя обиженным ею Сорвала веселую прогулку. Мещанка. значение этого слова он не знал, но пользоваться им любил. Когда все старшеклассники оделись и побежали в лес, к лагерю, он еще долго плавал в розовом темнеющем донце, нырял, громко отфыркивался. Солнце зашло, и великолепный огненный закат напомнил спелый разрезанный арбуз. Затем и небо стало гаснуть. Проступили звезды. Берег пустел. Песок сверху остыл и грел ногу лишь тогда, когда ее зароешь. Все вокруг оделось в таинственный покров. Еще громче затручали лягушки, а в потемневшем затихшем лесу подала свой вкрадчивый и уютный звенящий голос маленькая сова-сплюшка. Ахнарь совершенно закоченел, не попадая зуб на зуб. Он, кое-как отделся и, поеживаясь от холода, отправился далеко в обход на мост. Ему хотелось есть, но Оксана по ошибке вместе со своим завтраком унесла и его тараньку и огурцы. Ахнарь шел по берегу, и мысли его вертелись вокруг одноклассников, недавней борьбы, поражения. И вдруг совершенно в ином свете представилась сцена с Оксаной в лодке на Донце. Почему-то он не мог ее забыть, она мучила его, не давая покоя. Ахнарь не раз замечал, что у него в жизни бывают минуты, в которые он точно другими глазами вглядывается в себя, совсем иначе оценивает поступки людей. «Я-то думала, ты настоящий товарищ...» Пробормотал он слух ее слова. Ему вспомнилось детство Льва Толстого. Как нежно обращался Николенька Иртеньев с прелестной Сонечкой Валахиной. Как, уже будучи юношей, он тайком вздыхал в манеже по даме Амазонки и боялся, что она заметит его чувства. Вот, оказывается, какая бывает любовь. А он что, грубо потянулся к гребешку, тут же захотел поцеловать, совсем заженихался. Как он вообще себя ведет! Даже сейчас... После встряски с бегством в колонию он просто подчинился опекунам, педсовету, понимая, что они все действительно хотят ему только добра. Но ведь ласку и простая собака понимает. Разве он пошел навстречу своим воспитателям? Он уже привык к общей заботе. Привык, что ему все делали скидку. На суде жалели, потому что малолеток сирота. Колонисты жалели из-за того, что пропадет. Вновь попав на улицу, ячейка друг детей сострадала, желая вернуть ему домашнее удобства. Педагоги, товарищи по школе всячески старались помочь в учении, снисходительно относились к его нерадивости, лени. Все всюду и без конца подпирали его плечом, оказывали поддержку. И он считал это вполне естественным. Он привык получать со всех сторон. А что отдавал взамен? Неужели так всю жизнь не оставаться иждивенцем? Опекун ему сказал, что-то в тебе в новой жизни против шерсти. Он не поверил, что его Леньку до драки довели. И ведь он, кажется, в самом деле прав. Разве он, Ахнарь, не противопоставил себя классу с первого дня появления в школе? И так вызывающе он держал себя везде, со всеми. Не ли будет признаться, что он просто струсил перед новой обстановкой? На воле он жил, как придется, шалтай-болтай. Школа заставила работать головой, думать о завтрашнем дне. И он придрался к первому случаю, пустячному обвинению в классе. Взбунтовался и решил сбросить с себя новое иго. Пора сознаться, он просто испугался дисциплины, системы. Если разобраться всерьез, что уцелело от прежнего представления Леньки о жизни? Когда-то основным убеждением его было то, что все воры – смельчаки, отпеты, и поэтому он особенный герой. В колонии он убедился, что детдомовцы нетрусливы, а в работе кому хочешь дадут 100 очков вперед. Теперь он узнал, что и мамины дети даже в борьбе а может, и в драке, боксе, могут постоять за себя. Кроме того, они знают много интересного. Все замечательные люди, писатель Лев Толстой, художник Репин, путешественник прижевальский легендарные командиры Фрунзе, Котовский, все они были из домашних. Хоть в чем-то походить на них – это высокая честь, которую надо уметь добиться. Очень жалко, что это он слишком поздно понял. Сколько упущено лет хорошей жизни, сколько чистых радостей потеряно. Сам, того не замечая, ахнарь почти бежал. Внезапно он остановился, перед ним темнело совершенно незнакомое поле. Поднималась луна, туско светлела гречиха. Внизу, в неглубокой балочке, еле приметно белели хаты. Блестел одинокий огонек. Хутор. Ахнарь глубоко, полной грудью набрал воздуха и вдруг радостно улыбнулся. «Да, мои карты биты, они крапленые. Не человеком был, а зверенышем. Жить надо по-иному, со всеми, как с товарищами. Добиться, чтобы не боялись, а уважали. Виноват, проси прощения». Завтра же извинюсь перед Оксаной. Довольно хвастать, безостенчиво врать. Это позорно. Разобьюсь в лепешку, а другим стану». То, что Ленька почувствовал себя во всем неправом, доставило ему странное удовлетворение. Взволнованный, радостный, немного умиленный собой пошел Ахнарь обратно в городок. Он понимал, что срывы у него еще будут. Настроение сто раз переменится но уже бережно нес в груди новый огонек и твердо знал, что не даст ему погаснуть.